Глава 11. Вечеринки и их последствия для властелинов. Я старался найти в сложившейся ситуации плюсы. Я искренне старался. Но, увы, находились только минусы. Меня сложно было испугать, но почему-то от мысли, что утром придется снова встретиться с Паулиной, по спине пробегал неприятный холодок. Неужели я стал трусом? Это ведь цветок, всего лишь цветок, который должен быть нежным и ароматным. И что в итоге? Цветочек не прочь мною закусить. Интересно, будет ждать, пока протухну или нет? В комнату я вернулся злым, как темный властелин. Во дворце я обычно пребывал как раз в таком расположении духа. А как не быть, если то министры донимают, то враги терпение испытывают, то мятеж угомонить надо, то казнить кого-нибудь, желательно лично. «Тьма, как утомительно-то!» Думал в академии развлечься, а тут цветок. Покалечить его жалко, красивый. Но это не повод становиться его завтраком. Ее. «Паулина, значит, барышня. Может попытаться заговорить ей зубы. Как любая девушка, она должна любить комплименты». Кая в комнате не было. Я пару раз прошелся из угла в угол и решил тоже поужинать. Вон, Паулина голодной не осталась. С чего я-то должен? На этот раз я пробежал через галерею, как будто за мной гнались демоны. Демонов тоже не боялся, но другие сравнения как-то не шли в голову. Показалось, или цветок что-то уркнул мне вслед. Дэл, решай поскорее проблему с заговорщиками, а то доживем, что замок покажется мне воплощением света. В столовой снова было многолюдно. Конечно, время ужинать. Я пристроился в хвост очереди и зевнул, Насыщенный день. Усну рано. — Что, раскис, дружище? — плюхнулась на плечо ладошка Мариты. Профессорша нагрузила непосильным заданием. — Да нет, — отмахнулся я. Усталость, новое место, новое окружение — все сразу. — У-у-у, — протянула горгулья, — а я тебя на вечеринку пригласить хотела. Только травники, зато все курсы, отметим поступление. — Плохо переношу алкоголь, — признался я. Тоже куром на смех, темный властелин, опьянею чуть ли не от запаха. И если с вином еще как-то справляюсь, то с чем покрепче, плохо дело. Так кто говорит о спиртном? Марита сделала большие глаза. Старшекурсники накрывают на стол, принимают нас в свой круг, так сказать. А что ты будешь пить, дело личное. Соглашайся, а то здешний ужин впору в окно выбрасывать. Марита оказалась права. «Если завтрак и обед я проглотил за пару минут, то над ужином сидел четверть часа, и выбросить жалко, и съесть невозможно. Непонятная зеленая субстанция и кусочек хлеба. Скажут, тоже плохое финансирование? И как студенты вообще тут учатся? Может, на погосте и их призраки найдутся?» «Говорю же, пойдем на вечеринку!» — соблазняла коварная Марита. «Там будут эльфийки!» «Ненавижу эльфиек! отодвинул от себя тарелку. Кажется, сказал чуть громче, чем следовало, потому что вокруг повисла тишина. Обернулся и заметил полный ненависти взгляд Лайлы. «А чего она ожидала? Что я к эльфам пылаю любовью?» Более занудных созданий не встречал, они даже веселиться не умеют. «А Лаве можно позвать?» — спросил у Горгульи, его сестрица назло. «Можно. Это с боевиками наш факультет враждует, а с фамильярщиками мы вроде как ладим». «Вот и отлично!» Решил принять предложение, продолжая из-под тишка наблюдать за Лайлой. «Когда и где?» «Сегодня в 10 на третьем этаже в комнате 302. Стучишь три раза быстро, два медленно». Горгулья подмигнула мне и выскочила из-за стола. Я последовал ее примеру. «Несъедобно». Вот мой вердикт. В список на увольнение рядом с ректором, костеляншей и парой профессоров добавился еще и повар. «Хотя повару дадим шанс себя оправдать». Все-таки обед был неплох, или это я был голоден? До вечеринки оставалось пара часов, поэтому решил нанести визит шастому. Лави проболтался, что живет на втором этаже в комнате 220. Вот туда-то я и направился. Постучал в двери раз. «Иду!» — донесся голос эльфа, и дверь распахнулась. А я сполз на пол в приступе истерического смеха. «На Лави был халат!» Мужской, не скрою, но ярко-бирюзовый. В ромашку. В ромашку. Кончики ушей эльфа заолели. Он уже собирался захлопнуть дверь, но я вовремя подставил ногу. Не злись, сквозь смех пробормотал я. Слушай, ушастый, прости, Лави, как по-эльфийски будет ромашка? Тие, а тьма тебя побери, Эрин. Это подарок, между прочим. И нечего так ржать. Не могу! Я хватался за бока. Тебе идет. Ввалился в комнату от смеха, плохо видя, что находится вокруг меня. А когда отсмеялся, понял, что живет эльф куда лучше. Книжный шкаф, платяной шкаф, гораздо новее, чем у нас с Каем, новая кровать, которая не скрипит при каждом движении, зеркало на стене, ковер на полу, пушистый, между прочим. Пришлось разуться, чтобы не испачкать. — Проходи, — запоздало сказал Лави. Благодарствую. Отвесил я придворный поклон. У эльфа снова округлились глаза. Вообще забавный тип, хоть и эльфийских кровей. «Ты из знатного рода, да?» Спросил он. «А я думал, шутишь. И не собирался. Что-то не припомню, чтобы мы вообще заговаривали о моей семье. Где твой сосед?» «Я один живу. Временно. Сосед приедет позднее, его что-то задержало в пути. Но Лайла говорит, Кристалл точно его признает. Хорошо, хоть Терри не подселили». «Кстати, как там наш женишок? Бушует?» — плюхнулся я на кровать, делая вид, что не замечаю яростного взгляда эльфа. «А то...» — кивнул он, присаживаясь напротив. «Будь осторожен, он собирает вокруг себя сородичей. Эльфы мстительны». «Не более чем темные», — отмахнулся я от пустых предупреждений. «Я вот зачем пожаловал. Сегодня у нас вечеринка, будем праздновать поступление. Хотел тебя позвать, а то с одногруппниками я как-то не сошелся характерами, за исключением Мариты. «А со мной, значит, сошелся», — насторожился Лави. «Больше, чем с ними. Так как, составишь компанию, мой ромашковый друг? Эрин! У Лави чуть волосы не встали дыбом. Уже сто лет, как Эрин. А тебя слишком легко разозлить. Этим могут воспользоваться. Так что тоже будь осторожен». «Так ты меня младше?» — удивился Лави. «Я его младше?» Тьма беспросветная, с какой-то стати. Мне 160. Эльф гордо задрал нос. Ну вот, приехали. Десяток лет, а самомнение. Ну пусть потешатся. А вечером потешусь я, если продолжат в том же духе. Приду, к моей радости согласился Лави. Только наряд смени хмыкнул я. Эй, Рин! Ладно, ладно. Третий этаж, комната 302. Стук — три раза быстро и два медленно, и никому ни слова. Эльф закивал. Вот и хорошо. Хоть один собеседник найдется. Излит его весело. Халат припомню. А заодно и сестрицу доведу до ярости. Это я умею, пусть не сомневается. Время до вечеринки пролетело незаметно. Сначала я рылся в своих вещах. Из-за дела не успел взять ничего, что подошло бы для праздника, Единственное, что привлекло взгляд, — черная рубашка, вороту и манжетом, расшитая серебром. Штаны оставил те, в которых был. Они мало чем отличались от тех, что остались в вещевом мешке. Постоял перед зеркалом, подумал. Как-то скромно. Хотя я без своего морока и так человек скромный. За время пребывания в академии успел похудеть, щеки слегка впали. И это всего-то за несколько дней. Вот что значит забывать о питании — и то проклинать кого-то, то лечить. «На свидание собираешься», — не заметил, как в дверях появился Кай. «На вечеринку», — ответил, зачесывая волосы то направо, то налево, хотя и знал, что не пройдет и четверти часа, как они будут похожи на воронье гнездо. «А, точно, ты же первокурсник». Кай прошел к своей кровати. «Учти, напьешься и на порог комнаты не пущу, будешь ночевать на коврике». «Под нашей дверью нет коврика», — огрызнулся я. «Так постели». Демон, он в любой ситуации демон. Раньше темное королевство воевало с демониумом. Остановились только тогда, когда поняли, что жителей в обеих странах осталось как-то маловато. Да и те, что остались, были либо женщинами, либо детьми. Поэтому вот уже сто лет мы живем в мире. Но демоны не особо любят темных, а темные демонов. «Кай, а почему ты решил учиться в Тервине?» Решил утолить любопытство, не особо рассчитывая на ответ. «Много будешь знать, уши отвалятся». Ожидаемо фыркнул демон. «Тебя-то самого почему занесло в академию?» «Я наблюдал за тобой. Ты не похож на рядового студента». «Вот так и рушатся мировые заговоры», — наблюдал он. «Почему?» Я оставил зеркало в покое и сел напротив Кая. «Потому?» Коротко и ясно. Говорю же, демон. «Лучше скажи, где твой питомец?» Кай повертел головой по сторонам. «Шишиго, тьма! Я и забыл, что теперь у меня живет Шун! Или он уже сбежал?» Кай поднялся и тихонько постучал по глобусу. Шш! донеслось оттуда. «Спит!» — сделал он вывод. «Не уходи от темы!» — не унимался я. «Почему ты решил, что я не похож на студента?» «Тогда и ты не уходи!» Что ты забыл в академии?» Рр. Напомнил себе, что нашинковать демона на ленточке нельзя. «Во-первых, у нас мирный договор. Во-вторых, он мой сосед по комнате». «Сбежал из дому», — ответил полуправду. «Надоело, что все от меня чего-то хотят. Братья, сестра, всем что-то нужно. И никто не спрашивает, чего хочу я». «Забавно», — демон оскалил чуть удлиненные клыки. «У меня та же история». Решил, что в Академии темных папаша не будет меня искать. И был прав. Я тут второй год, а родителя не видно. Они похож ты на студента, потому что ведешь себя как аристократ, который привык, что мир крутится вокруг него. Ты все время в центре внимания. Если где-то шумно, сразу понятно, где тебя искать. Другие студенты здесь ради знаний. А ради чего здесь ты? Я пожал плечами. Не говорит же, что полно людей, которые жаждут моей смерти. Как уже и сказал, захотелось другой жизни, — ответил запоздало. Понимаешь, моя жизнь, она, конечно, была счастливой и все такое, но как будто не моей. Лучше не выразить. Я и правда чувствовал себя чужим в собственном доме. И за дня в день надевал на себя маску, чтобы братья и сестра не тыкали в меня пальцами. Был ли я счастлив? Нет. Несчастлив, впрочем, тоже не был. Просто жил старался соответствовать ожиданиям близких, слушал нужных министров, выполнял обязанности, возложенные на меня долгом, и знал, что мои родные меня стыдятся. Стыдятся того, что очутился на троне, что по стране не льются реки крови, что иногда мне сложно подписать смертный приговор. «Все так плохо?» — голос Кая вырвал меня из размышлений. «Что? Говорю, все так плохо? Ты изменился в лице, словно всю жизнь выбили». «Нет, я в порядке. Во тьму дурные мысли. Ой, уже опаздываю, пока». Вылетел из комнаты и помчался на третий этаж. В одном Кай был прав. Во мне бурлила энергия. Вот я и совал голову в каждый угол, потому что больше такого шанса у меня не будет никогда. Постучал в двери 302 комнаты. Дверь распахнулась, и меня оглушила музыка. Надо же! А в коридоре совсем не слышно. Нужно изучить это заклинание для дворца, а то там бывает не уснуть, если удается улизнуть с бала. В комнате собралось столько народу, что я удивился, как она всех вмещает. В центре стоял круглый стол, чуть ли не прогнувшийся под грузом напитков. Обещали ужин, а получается обычная попойка. Уйти бы! Да только меня сразу подхватили под руки и усадили на стул, потому что и кровать, и пара кресел, и остальные стулья были заняты. «Привет!» — подлетела ко мне Марита. «Как настроение?» «Бывало и лучше», — честно признался я. «Слушай, может, коктейль?» Горгулья протянула бокал с розоватой жидкостью. «С моей родины! От него не пьянеют, зато настроение повышается». Я сомневался. Но на душе устроили концерт песчаные коты, поэтому принял предложенный бокал. Сделал глоток. Приятный вкус, легкая кислинка вместо ожидаемой горечи. Слышал, что горгульи знают толк в спиртном. Наверное, это действительно так. Дорогие первокурсники, поднялся с кровати какой-то дитина, поздравляем с вступлением в нашу дружную семью. У нас тут, конечно, не сахар и не мед, но друг за другом и горой. Поэтому либо вы с нами, либо валите на другой факультет. Хотя я забыл, вам нет хода на другие факультеты. «Значит, что?» «Мы едины!» — гаркнули травники, и в этот момент я понял. Куда там боевым магом? Залпом допил коктейль, а настроение и правда улучшилось. «Я ничего не пропустил?» — плюхнулся рядом Лави. «Нет, ты вовремя мой эльфийский друг!» Взглядом нашел его сестрицу. Она и на вечеринке не изменила форме. Зато братец вырядился так, что мог бы заменять дерево, которое эльфы наряжают в преддверии Нового года. Синий жилет, прямые черные штаны, пояс, украшенный, если не изменяет зрение, настоящими сапфирами и бирюзой. Волосы собраны в высокий хвост. Любят эльфы открывать острые уши. На заколке тоже синие камни. Чувствую, все это время Лави выбирал костюм. «Ты что здесь забыл?» Лайла пробиралась к нам сквозь толпу веселых травников. «Меня пригласил Эрин», — ответил эльф невозмутимо. Я кивнул, подтверждая его слова. «Пригласил, потому что думал, что будет скучно. Но скучно не было. Марита подсунула нам Славе еще по коктейлю, и травники начали казаться милейшими людьми, особенно эльфичка в черном. Ой, это Лайла. Беру свои слова обратно». После третьего коктейля я понял, что как-то мало веселья. Позднее я вообще слабо помнил, что произошло. Но, кажется, это именно я предложил. Ребята, а пойдемте поздравим боевых магов с началом учебного года. Похоже, травники действительно были едины. Потому что переглянулись и грянули «Ура!» Волной нас вынесло в коридор. Боевики жили на четвертом. В большинстве своем, но нам уже было плевать. И тоже праздновали. Поэтому находились в том же состоянии, что и мы. Если бы не это, утром бы на один факультет полным составом стало меньше. Нас бы просто истребили. Хотя на стороне травников был я, а темный властелин — это вам не шуточки. Кажется, сначала мы пытались друг друга убить, потом пили уже вместе на этот раз не слабенькую наливку Мариты, а хороший гномий-самогон, известный во всех королевствах. Потом уже полным составом в два факультета двинулись к некромантам. Те тоже ожидаемо праздновали, пообещали превратить нас в умертвий, если мы не угомонимся. Мы не угомонились. Судя по тому, что утром на пары все явились живыми, умертвий тоже не прибавилось. Зато мы поделились с некромантами запасами. Дальнейшее тонуло в дымке. Очнулся я в обнимку с Паулиной. Роценя опустила бутон мне на плечо, а я шептал ей... Ну, не на ушко же, просто шептал, подкармливая мясом. «Понимаешь, дорогая, они видят во мне кого? Темного. И не просто темного, а повелителя». Им надо, чтобы я там полки в атаку, голову сплечь. А я что? Я покоя хочу. Понимаешь? Покоя. И чтобы никто не ломился в двери с воплями, ваше темнейшество. Чтобы никто не требовал сидеть на приеме с каменной физиономией, не улыбнуться тебе, не пошутить. А я же живой, Паулина. Я жить хочу. А они все врут. Смотрят в глаза и врут. Послышались чьи-то шаги. Я притаился во тьме и приложил палец к губам. Паулина тоже насторожилась. Свои или чужие? Дверь в галерею открылась, и я узнал одного из вошедших. Аарен Деммер. Тот самый из факультета Лави, которому я слегка повредил руку. А с ним мой недавний пациент, которого я как раз пытался вылечить. Ну и компания. Представил, зачем собрались эти двое, и в голове слегка разведнелось, Но задор остался. «Думаешь, он придет?» — шепотом спросил Демер. Сам слышал, как ведьма приказала ему кормить свою уродину. «А скоро рассвет. Придет, как пить дать», — ответил Кивлис. «Это Паулина-то уродина?» «Стало обидно. И ей тоже. Но мы притаились до поры до времени». Кивли с Дэммером шли как раз в сторону Арацении. «Девочка, ату их!» — скомандовал я. Листья побеги взметнулись и оплели жертв. Арацения потащила их к себе, видимо, решила, что лучше живое мясо, чем никакого. А я магией чуть ей помог, наложил на обоих заклятие остолбенения, оставил в движении только голову, чтобы могли орать. Дверь распахнулась, и в галерею влетела профессор Корентель в одном пеньюаре причем достаточно симпатичным, белое кружево. За ней Кай. Этот-то откуда взялся? Наверное, решил найти непутевого соседа. Паулина, фу! Отравишься!» — завопила ведьма, вытаскивая из пасти цветка руку Кивлиса. «Не ту ли, которую я безуспешно лечил?» Демон выражался куда хлеще. Деммер отлетел в сторону и врезался спиной в стену. Затем Кай заметил меня, И так недобро прищурился, что я попытался слиться с Паулиной, благо она меня листочками загородила. — А, так вот ты где! — демон опять начал шипеть. Его зрачки сузились и полыхнули алом. — Значит, зол. — Я тебе что говорил? Не нажираться! Трезв, как стеклышко! Я расправил плечи. — Паулина, душа моя, до вечера! Цветочек степенно мне кивнул бутоном. Или показалось. И я пошел к двери. Чуть не впечатался лбом в стену, так это потому что темно. Кай шел сзади. Я слышал его дыхание, и холодок пробежал между лопаток. Главное, чтобы не придушил. Хотя не посмеет. Профессор видела, с кем я ушел. Комната была заперта. Я безуспешно пытался попасть ключом в замочную скважину, пока меня не схватили за шкирку и не отставили в сторону. Дверь открылась и закрылась у меня перед носом. — Кай! — постучал я. — Убирайся во тьму! — донеслось из-за двери. — Кай, не дури! Ни звука. — Шун, открой! В тот момент я не думал о том, как Шун будет это делать, но скрипнул замок, и я ввалился в комнату. — Предатель! — покосился на Шуна Кай. — Шувара! — выдал тот и примастился ко мне на плечо. — Ах так! Опять этот прищур! — Маленьких обижать нехорошо! — глубокомысленно выдал я. Это была моя последняя связная мысль перед тем, как лицо встретилось с подушкой. Кажется, шум перебрался на голову, там и затих. А я уснул так крепко, что никакими сигналами трубы не поднять.